Тридцать пятое. Индия Таймс, Мумбаи, Индия, 2004 год. Аша. Аша нажимает на латунную ручку и открывает дверь. Ее окатывает прохладным воздухом. По пути к лифту каблуки девушки цокают по мраморному полу. В центре стены висит большая табличка с надписью Индия Таймс, о с н о в а н а в 1839 году. Лифт, мадам. о с в е д о м л я е т с я лифтер в сером костюме двойки из полиэстера. Да, будьте добры, шестой этаж. Аша больше не удивляется, когда кто-нибудь обращается к ней по-английски. Кузины объяснили ей, что индийцы сразу же определяют ее как иностранку по западному стилю одежды и волосам длиной до плеч. Ее выдает даже то, как она устанавливает визуальный контакт. Несмотря на это, Аша упивается новыми ощущениями, когда идет по улицам в толпе очень похожих на нее людей. Помимо л и ф т е р а в кабине едут еще два пассажира. Они стоят в нескольких сантиметрах друг от друга, и воздух пропитан сильным запахом пота, как и в большинстве здешних лифтов. В этой кабине нет кондиционера, и под потолком крутится только слабенький вентилятор, едва разгоняющий жгучий воздух. у с т о й к и администратора на шестом этаже аша спрашивает мистера Нейла Катхари. Это ее основное контактное лицо в редакции. Она садится в зоне ожидания и берет у т р е н н ю ю т а й Times, но тут появляется мистер Катхари. Это высокий, долговязый мужчина, примерно ровесник ее отца. Узел галстука ослаблен, волосы всклокочены. Аша отказывается от предложенной чашечки чая и следует за ним в кабинет. Они идут по редакции Таймс, большому открытому пространству, где рядами стоят столы с компьютерами. Помещение гудит от постоянно звонящих телефонов, к л а ц а н ь е принтеров и голосов. Здесь, в самом большом отделе новостей, который когда-либо доводилось видеть а ш е чувствуется пульсирующая энергия. Повсюду она видит смуглые лица. Я, наверное, последний человек с пишущей машинкой в этой редакции, говорит мистер Катхари. Конечно, я уже не так много пишу, как раньше, но все-таки люблю, чтобы она была под рукой. Несколько рабочих мест по периметру редакции огорожены стеклянными стенами. Мистер Катхари проводит ошу в один из этих кабинетов, на деревянной двери которого висит табличка "Помощник редактора". Садитесь, пожалуйста, показывает он на кресло. Вы уверены, что не хотите ч а ю Нет, благодарю, повторяет свой ответ Аша. Кладет ногу на ногу и достает блокнот. Най! бросает кому-то через плечо мистер Катхари. Аша оборачивается и видит, что на пороге беззвучно возник невысокий смуглый мужчина. Его толстые желтые ногти на пальцах ног нелепо выглядывают из потрепанных сандалий с тонкими ремешками. Он едва заметно кивает мистеру Катхари и исчезает так же беззвучно, как и появился, даже не посмотрев в сторону Аши. Итак, вы наконец добрались к нам из Америки. Добро пожаловать в Мумбаи. Как вам здесь нравится? – спрашивает мистер Катхари. Спасибо, все хорошо. Для меня очень большая честь быть здесь, сотрудничать с такой крупной газетой, – отвечает Аша. Для нас тоже волнительно, что к нам приехала такая образованная девушка. Мина Деви, одна из наших лучших полевых корреспондентов, бесстрашная, порой до безумия. Она станет для вас отличным наставником. Мистер Катхари я нажимает кнопку на телефоне, и на пороге появляется молодая женщина. Позовите, пожалуйста, Мину. Через несколько минут заходит другая женщина. Вместо того чтобы ждать на пороге, как это делали другие, она сразу заходит в кабинет и садится. Акчан иил, что такого срочного случилось, что мне пришлось прибежать сию же минуту. У меня, как ты знаешь, есть сроки сдачи материала. Мина оказывается миниатюрной женщиной, ростом не выше полутора метров, но с ее появлением спокойная атмосфера в кабинете мистера Катхари электризуется. Мина это а ш а т х а к а р юная леди из Америки, которая, ах да, конечно. Мина наклоняется в кресле и пожимает Ашеруку. Как ты помнишь, продолжает мистер Катхари, она работает над проектом о выросших трущобах детях. Мы организовали ей рабочее место рядом с твоим кабинетом. Твоя задача приглядывать за ней. Покажи ей настоящий Мумбай. Но обеспечь безопасность. Быстро добавляет он. Пойдем, Аша, говорит Мина и встает. Я закончу статью, а потом мы сходим пообедать и посмотрим настоящий м у м б а й Следующие несколько часов Аша проводит за чтением газетных вырезок, которые оказались у нее на столе вместе со основными офисными принадлежностями и устаревшим компьютером. Пока она перелистывает содержимое папки с подробными статьями из предыдущих номеров Times. Мина стучит по клавиатуре в соседнем кабинете, Аша читает историю о подъеме отрасли информационного обслуживания, потом другую статью о рабочей эффективности обще-городской службы доставки обедов. Только она начинает верить в то, что Мумбаи это еще одна современная индустриальная столица мира, как натыкается на текст о сожжениях невест. А сейчас недоверием читает о девушках, которых обливают бензином и заживо сжигают, если их приданое оказывается недостаточно большим. В следующей статье речь идет о женщине из касты неприкасаемых, которая намеренно поколечила собственных детей, чтобы прохожие жалели их еще больше, а доход от попрошайничества вырос. Дальше освещается тема о фантастическом успехе Лакшми Митала, металлургического магната общемирового уровня. Далее следует статья о последнем политическом скандале. В тексте в подробностях описываются обвинения в коррупции и взяточничестве в адрес нескольких государственных министров. Последний материал в папке посвящен и н д у и с т к о м у с у л ь м а н с к и м восстаниям в штате Гуджарат в 2002 году, когда погибли более 300 человек. Прочитав о соседях, поджигающих друг другу дома и нападающих друг на друга с ножами прямо на улице, Аша закрывает глаза. Она задумывается, способны ли статьи из нью-йорк таймс в сколыхнуть в ее душе такую же бурю стыда и гордости. Почти готова, проголодалась, спрашивает из своего кабинета Мина. Там лучшие пав бхаджи во всем Мумбаи пытается перекричать грохот поезда Мина. Если я нахожусь в десяти минутах ходьбы от этого места, я обязательно туда захожу, и неважно хочу я есть или нет. Аша не знает, что такое пав бхаджи, и не уверена, что ей они понравятся. Но м и н у кажется, это не беспокоит. Выйдя из шумного поезда, девушки могут наконец нормально продолжить беседу. Так что скажешь о тех статьях, которые ты прочитала? Интересуется Мина. Они хороши, то есть качество подачи и изложения материала, разумеется, на высоте, говорит Аша. Мина смеется. Я имею в виду темы. Что ты думаешь о нашей прекрасной стране? Это ведь куча крайностей и противоречий, правда? Я выбрала для тебя эти статьи, чтобы показать Индию как с плохой, так и с хорошей стороны. Кто-то обвиняет нашу страну во всех грехах за ее слабости, кто-то, наоборот, возвеличивает за сильные стороны. Правда, как всегда, лежит где-то посередине. А шесть трудом удаётся не отставать от мины, пока та с быстротой молнии лавирует между идущими по тротуару мумбайцами всех мастей, небрежно сплёвывающими под ноги мужчинами, тощими беспризорными собаками и в ы п р а ш и в в а ю щ и м и монеты детьми. Но даже по сравнению с тротуарами улицы с автомобильным движением выглядят ещё хуже. Машины то и дело выезжают за пределы полос и не обращают внимания на дорожные знаки. Двухэтажные автобусы проносятся в опасной близости от беспечных коров и коз. В Индии живет один миллиард человек, говорит Мина, и почти 90% процентов населения за пределами главных городов, то есть в маленьких городках и деревнях. м у м б а и даже настоящий м у м б а и как его называет Нил, это только ничтожно малая часть всей страны, но все же очень влиятельная часть. Город притягивает людей как магнит. Здесь оказывается все самое лучшее и самое худшее, что только есть в Индии. А вот мы и пришли, говорит Мина, подходя к уличному лотку. д о х пав пхаджи сагиб. Это самый неострый. С улыбкой поворачивается она каше. Это мы здесь будем обедать. Аша с недоверием смотрит на торговца, потом на мину. Я, я не думаю, что буду. Мы не говорили ничего не есть на улице. Расслабься, Аша, с тобой все будет хорошо. Все, что не убивается температурой, убьется специями. Давай. Ты в Индии и тебе придется испытать, каково это. Подожди немного и распробуешь вкус. Мина дает Аше квадратную бумажную тарелку с краснокоричневой кашицей и двумя лоснящимися белыми булочками сверху. Они отходят в сторону. Аша смотрит, как Мина ест это блюдо, отламывая кусочек булочки и макая в кашицу, затем неуверенно пробует сама. Вкусно и очень очень остро. Девушка крутит головой по сторонам в поисках, чем можно было бы запить это блюдо. Но вспоминает предупреждение матери о том, как опасно здесь пить не кипяченую воду. Ну как? Я попросила сделать для тебя не такой острый. Улыбается Мина. Вариант для туристов. Не, немного островато. А что это? Изначально это была пища крестьян. Просто пюре из любых овощей, которые росли в огороде. Самая распространенная уличная еда в м у м б а и Причем ты не найдешь двух мест, где бы это блюдо готовили одинаково, и нигде во всем Мумбаи, Мина облизывает пальцы, не делают его лучше, чем здесь. Девушки заканчивают трапезу, после чего Мина предлагает: "Давай теперь чуток пройдемся, я тебе кое-что покажу". Аша идет за своей наставницей, сомневаясь, можно ли доверять ей после такого обеда. Всего через квартал или два они оказываются возле огромного поселения. Ну вот мы и на месте. Это Тхарави, поясняет Мина, делая театральный жест рукой. Самые большие трущобы в м у м б а и в Индии и, возможно, во всей Азии. с о м н и т е л ь н а я слава, но так уж оно есть. Аша медленно оглядывает раскинувшуюся перед ней картину. Дома, если их можно так назвать, размером с половину ее спальни громоздятся один на другой. Из каждой двери кто-то выглядывает: беззубый старик, изможденная женщина, со свисающими прядями немытых волос, почти голые дети. И на каждом свободном клочке земли грязь, гниющие отбросы, человеческие экскременты. Куча мусора выше человеческого роста, вонь стоит невыносимая. Аша закрывает нос, стараясь скрыть подступившую к горлу т о ш н о т у В следующий момент она с трудом верит своим глазам. Прямо на тропинке стоит импровизированный индуистский храм. К стволу тонкого дерева ц прислонена статуя богини в розовом сари, украшенная цветочной гирляндой. Нарисованное лицо богини озаряет умиротворенная улыбка, а у ног р а с с ы п а н ы лепестки цветов и рисовые зерна. Кажется, священному алькову не место среди этой чудовищной убогости, но похоже, тут никто так не думает. Вот уж действительно противоречие и крайности. Здесь живет больше одного миллиона человек, говорит Мина. Всего на трех квадратных километрах мужчины, женщины, дети, домашний скот. На з д е ш н и х фабриках производят все, от тканей до карандашей и ювелирных изделий. Многое из того, на чем ты видишь ярлычки, сделано в Индии, изготовлено прямо здесь, в Тхарави. Где же эти фабрики? А ш а с снова оглядывает маленькие лачуги и костры под открытым небом, пытаясь представить себе напичканный оборудованием заводской цех. На этом уровне располагаются дома, а фабрики выше. Практически все делается вручную или с помощью примитивных инструментов, объясняет Мина. Помнишь, что я говорил а тебе о крайностях в Индии? Так вот, здесь ты увидишь их во всей полноте. Здесь у ж и в а ю т с я хорошее и плохое. С одной стороны, продолжает Мина, пока они идут вдоль поселения, это нищета, грязь и преступность — худшие проявления человеческой натуры. С другой стороны, здесь ты можешь видеть поразительную изобретательность. Люди мастерят нужные вещи буквально из ничего. к а ж д а я из нас за год заработает больше, чем они за целую жизнь, и все же они умудряются выживать. Здесь сформировано полноценное общество. Есть главари банд и ростовщики, но также есть целители, учителя, святоши. Как ты уже поняла, Аша, есть две Индии. То, что ты видишь в доме отца—просторные квартиры, слуги и обалденные свадьбы—это один мир. А есть такая Индия. Я хотела, чтобы ты ее увидела, и это подходящее место для того, чтобы ты могла начать свои изыскания.